Глава п я н а д ц На следующее утро никто и словом не обмолвился о том, что произошло ночью. Хотя, конечно, все это было у всех на уме. Мисс Колумба то и дело мрачно хмурилась, не произнося ни слова. А когда Джуди сказала ей, что отвела п е н н и к мисс Фрейн, ограничилась в ответ короткой фразой «это хорошая идея», не сказав больше ни слова. Бенни была просто очарована. Она упаковывала воображаемый чемодан, сложив туда одеяло и подушки для своего следующего воплощения – медвежонка Бруно. Он уже не совсем ребенок, потому что умеет говорить. Он очень хорошо говорит, правда, Джуди? Он говорит, мы будем каждый день играть с ж е р о м о м и Джуди. Он любит ж е р о м а потому что тот подарил его мне, а еще он подарил чемодан, одеяло и подушку. Ну разве он не добрый? Мы с б р о н о думаем, что он очень добрый. Весь обратный путь Джуди летела словно на крыльях. Пенни настолько увлеклась игрой с детьми, что даже не оглянулась, когда Джуди собралась уходить. Да, ребенок будет там просто счастлив, а самое главное будет в полной безопасности. Все остальное не имело никакого значения. Джуди снова могла себя уважать. Теперь, когда она увела Пенни из этого странного дома, она сама уже не испытывала страха. Теперь она была готова спокойно убирать комнату Джерома п и л г р а м а Готова-то она была, но ее туда не пустили. Лона Дэй взяла уборку на себя, практически захлопнув дверь перед ее носом. Джуди едва не взорвалась. Она смогла сдержаться и не наговорила всего, что вертелось у нее на языке, но глаза ее вспыхнули. Лона, однако, сумела притушить это пламя. «Сегодня я никому к нему не пущу. Никого. Ему сейчас нужен абсолютный покой. Прошу вас, не думайте, что я что-то имею лично против вас. Я просто боюсь, что он начнет говорить о вчерашнем происшествии, извиняться за беспокойство, которое вам причинил. А это его сильно опять взволнует и сможет провоцировать новый приступ. Вы же понимаете меня, правда, Джуди?» Джуди стояла перед Лоной д е й чувствуя себя полной идиоткой. В доме было неуютно, атмосфера казалась тяжелой и натянутой. Глаза у миссис Робинс покраснели, Глория, убирая ванну, которую Джуди делила с мисс Силвер, выболтала причину. — Сегодня у ее дочки день рождения! Эта Мэйбл Робинс оказалась никуда не годной девкой. Мама говорит, что она решила проглотить слишком большой кусок и поперхнулась. Она сдала какие-то экзамены, кончила школу и слишком много о себе вообразила. Знаете, у нее были чудесные волосы, почти черные, вьющиеся, и не надо было делать перманенты и все такое. А глаза у нее были синие очень красивые. Но она была плохой девушкой и плохо кончила. Никто, правда, не узнал, кто был ее парень. Должно быть, она познакомилась с ним в Лэдлинтоне, как говорит мама. Миссис Робинс совсем из-за этого сломалась. И еще скажу вам кое-что. Я случайно услышала, как миссис и мистер Робинс разговаривали. Я сегодня пришла раньше, чем всегда, и случайно услышала их разговор. Она сказала, сегодня ее день рождения, и я, конечно, сразу поняла, о ком она говорит. Любой человек может иногда заплакать, сказала она еще. А миссис Робинс сказал на это, т о никакими слезами не вернешь ее назад. — А она ему нельзя быть таким жестоким, а он е если бы я мог, я бы сделал совсем другое. — Ну, что вы об этом думаете? — Я думаю, что надо вымыть краны, они очень грязные, — ответила Джуди, чувствуя, что надо было сказать это раньше. Выходя из ванной комнаты, она едва не столкнулась с мисс Силвер, которая стояла у входа в ванную с пакетом мыльной стружки в одной руке и носовыми платками в другой. Джуди стала и н т е р е с н о Сколько времени мисс Силверс простояла перед дверью? За обедом напряжение в доме настигло своего пика. Мисс Жанетта капризничала, говорила, что не может уже видеть эти сосиски, что ей надоела капуста, которая одна, наверное, только и растет у них в огороде, и жаловалась на сквозняки. — Вы уверены, Робинс, что нигде не раскрыто окно? Я простужусь от малейшей щелочки. Посмотрите, все ли окна и двери плотно закрыты. Мисс Колумба не поднимала взгляда от тарелки. Мисс Силвер невинно поинтересовалась, нельзя ли купить в Лэдлинтоне хорошую рыбу. Но оказалось, что это было очень больное место. Визгливо рассмеявшись, ей ответила мисс Джанетта. «Да, там можно купить рыбу». И мы ее покупаем, но она слишком часто оказывается с гнилым душком. Вот в чем неприятность. — На прошлой неделе мы купили вполне приличную рыбу, — возразила Елона д е й решив успокоить пожилую леди. Но эти слова не успокоили мисс Джанетту. Она так тряхнула головой, что растрепались тщательно уложенной кудри. — Моя дорогая Лона, конечно, все зависит от того, что именно вы называете приличным. — Конечно, о вкусах не спорят. Но я привыкла к тому, что рыба должна быть свежей. Наверное, меня плохо воспитали, но боюсь, что мне уже поздно меняться. Я бы с удовольствием это сделала, но не знаю, как. Роджер Пилграм ел молча. Дождавшись, когда Робинс отошел от дальних окон, он вдруг произнес раздраженно и сердитом. «Если ты хочешь изменений, т ё т я Нета, то обещаю тебе, что они произойдут, и очень скоро». и я нисколько об этом не пожалею. Я слишком долго колебался относительно продажи дома и, наконец, принял предложение и продам дом как можно скорее. Если вы спросите мое мнение, то я скажу, что это будет самым лучшим решением для всех нас. Сидевшие за столом оцепенели и застыли в молчании. Мисс Колумба не подняла головы. Лона д е й приоткрыв рот, подалась вперед, впившись взглядом в лицо Роджера Пилгрэма. Робинс остановился посреди комнаты. Руки и ноги его стали похожи на деревянные протезы. Мисс Джанетта скорчила жалобную гримасу. «Нет, нет! Это неправда! Роджер, ты не можешь так поступить? Ты шутишь и шутишь неудачно!» И, выкрикнув это, мисс Джанетта бурно разрыдалась. Роджер Пилгрим не стал молча наблюдать эту тягостную сцену и громче, чем следовало, произнес. «Я отвечаю за каждое сказанное мной слово!» Сказав это, он отодвинул стул, покинул столовую и вскоре вышел из дома. Все услышали, как хлопнула входная дверь. м и ш Джанетта продолжала плакать, утирая слезы салфеткой. Луна д е й подошла к ней. Мисс Колумба, наконец, подняла голову и посмотрела на сестру. «Не будь такой дурой, Нета!» – жестко произнесла она. В тот же вечер, между шестью и семью часами вечера, Роджер Пилграм выпал из окна на мощеную садовую дорожку. От полученных травм он скончался на месте.